Над руаном едва забрезжили предрассветные сумерки, когда Вивьен и Лиза, облачённые в инквизиторские сутаны, как можно тише выскользнули из комнаты Вивьена, миновали трапезный зал и направились в сторону лесной тропы. Отдалившись от постоялого двора и начав двигаться по ещё пустынным улицам, они наконец пошли медленнее. Элиза всё ещё не спешила выдавать себя просящимся наружу смехом, однако то и дело игриво оглядывалась на Вивьена, запоминая каждую перемену на его сосредоточенном лице, каждый блик в напряжённом взгляде, изучающем всё вокруг на предмет возможной опасности разоблачения. Элиза чувствовала, как дыхание её замирает на несколько мгновений, а сердце приятно щемит от одной единственной мысли. «Я люблю его». Люблю по-настоящему. Я ведь никогда не думала, что когда-нибудь ещё смогу это почувствовать. На этот раз воспоминания о минувших тёмных днях, после которых Элизе с трудом удалось воскресить в себе желание жить, не вызвали в ней такой сильной боли. Она смотрела на то, что было у неё здесь и сейчас, и чувствовала себя счастливой. Разумеется, она не питала излишних надежд на то, что когда-нибудь они с Вивьеном будут открыто показываться на людях в компании друг друга, что их связь перестанут считать преступлением и святотатством, и что когда-нибудь они сочетаются браком и заведут детей. То чувство, которое связывало их с Вивьеном, всегда будет под запретом. Она знала это безошибочно, но разве могло это помешать любить? Ей не впервой было любить человека, который по своему положению не был ей ровней. С этим ощущением неравенства она уже научилась справляться. И на этот раз дело ведь было не в кровном наследии ее возлюбленного. Вивьен, как и она, не отличался знатным происхождением. Он родился в деревне, и у него не было за плечами земель и состояния, обязывавших его вступить в выгодный брак и соблюдать формальности, сковывающие знатных особ. Дело было в том, какой структуре он, если можно так выразиться, отдал самого себя. При этом Элиза осознавала, что душой Вивьен остался свободен от многих догматов, провозглашённых церковью, но он служил ей и пользовался привилегиями, которые она даровала ему. Элиза понимала, что не может требовать от Вивьены оставить должность, отречься от церкви и бежать с ней, чтобы выстроить личное счастье. Инквизиция не простила бы такого предательства. Она нашла бы беглецов и жестоко расправилась с ними в какой бы уголок земли они ни подались. Элиза страшилась этого и не хотела позволять событиям развиться таким образом. Она вдруг поняла: что готова с несвойственным для нее спокойствием смириться с тем положением, в которое их с Вивьеном ставили обстоятельства его службы. Она была готова на то, чтобы их любовь оставалась тайной, которая принадлежала бы лишь им двоим. «А что насчет брака?» — спрашивала она себя. Не раз она встречалась с женщинами, которые называли вступление в брак, особенно в выгодный брак, своей заветной целью. Они выходили замуж за нелюбимых людей, отдавали им всю свою жизнь, потом убегали от них к любовникам, от которых могли забеременеть, и пост же либо выдавали незаконных детей за законных, либо и обращались к Елизе за настойкой, которая помогла бы выжечь плод из чрева. Каждая из женщин, приходивших с этой тайной просьбой, искренне сокрушалась о грехе и была глубоко несчастна. Элиза пыталась понять этих женщин, насколько могла, и частично ей даже это удавалось. Она понимала, какими мотивами они руководствуются, но совсем не понимала зачем. Да, она прекрасно знала, что большинству женщин не близка жизнь отшельницы и одиночки, которую вела она сама. Немногие, надо думать, решились бы на подобный образ жизни. Их слишком крепко держали те условности, которым следовали их матери, бабушки, прабабушки и более далекие предки. И все же выбор был. Элиза даже знала, что некоторые женщины делали его в пользу свободы и сбегали из своих домов, оседая в дремучих лесах и слывя ведьмами-отшельницами. Возможно, такой образ жизни мог навлечь больше опасности, с большей вероятностью привлечь внимание инквизиции, Разве простой крестьянке было нечего опасаться? Любой односельчанин мог запросто донести на ни в чём не повинную женщину инквизиции, фальсифицировать доказательства её ведательства или ереси и заточить её в казематы священного трибунала. Стало быть, в бытности простой крестьянки опасности было не меньше. А если так, стоила ли та стабильность, к которой так тянутся эти женщины, подобных лишений? Элиза не бралась отвечать на этот вопрос. Однако в своей жизни и в том укладе, который блюли еще и ее далекие предки, она видела гораздо больше свободы и счастья. Она ни на что бы это ни променяла. И, возможно, Вивьен, которого можно было счесть еретиком на службе святого официума, мог понять Элизу в этом как никто другой. Не потому, что сам обладал такой свободой, а именно потому... что был лишён её, и осознавал это. Кажется, слежки за нами нет, наконец произнёс Вивьен, когда они приблизились к лесной тропе. Элиза потянула его за собой под тёмный навес крон деревьев и подарила ему нежный поцелуй. Спасибо тебе, прошептала Анна. За что? За то, что привёл меня в свой дом. Ты сказал, что тебе было важно показать его мне. Знаешь, она помедлила. Мне тоже было важно посмотреть на него. Теперь у меня есть ощущение, что я знаю тебя чуточку лучше. На губах Элиза показалась слегка виноватой улыбка. Правда так вышло, что из-за меня тебе не удалось поспать? Вивьен пожал плечами. Поверь, когда сон тебя лишает нечто столь прекрасное, об этом совсем не приходится жалеть. Элиза неспешно пошла по лесной тропе в сторону своего дома. Вивьен шёл с ней рядом, держа её за руку. Услышав его последние слова, Элиза нахмурилась. Обычно она сама спала очень крепко. Оставаясь в её доме, Вивьен засыпал намного позже неё, если вообще засыпал раньше предрассветного часа, и она толком никогда не улавливала, насколько беспокоен его сон. Но несколько раз Особенно в то время, пока он направлялся от раны, она видела, как он с силой впивается во сне пальцами в подушку или в одеяло. В эти минуты лицо его напрягалось и искажалось мучительной гримасой, и с груди мог прорваться стон. Лиза с трудом могла представить себе, каково это. Для неё сон был прекрасным способом отдохнуть, восстановить силы и исполниться бодрости тела и духа. Для Вивиана, как ей казалось, — Он был вынужденным и весьма неприятным процессом. Служители церкви и без того мало доступны простых радостей, которые можно получить от жизни, а его лишает даже этого. Почему не должно быть так, думала она. А что обычно лишает тебя сна? вдруг спросила Элиза, остановившись. Бивэн приподнял брови, недоуменно взрившись на неё. Прости. Ты о чём? спросил он. Не надо, строго сказала Элиза. Прошу тебя, не лги мне и не притворяйся, что у тебя нет никаких проблем со сном. Мы оба знаем, что они есть. Сны тебя мучают. Я видела это и не раз, Вивьен. Он вздохнул, отведя взгляд. Мне жаль, что тебе довелось это лицезреть, поморщился он. Я часто сожалею, что сны не поддаются контролю. Элиза сочувственно сдвинула брови и приблизилась к нему. Послушай, мне почему-то кажется, что ты этого стыдишься. Гордиться тут нечем, строго произнёс Уивьен. Элиза снисходительно улыбнулась. Но дело ведь не в стыде или гордости, покачала головой она. Человек действительно не властен над тем, что ему снится. Но, возможно, Во снах ты видишь что-то, что, что мучит тебя и наиву. Возможно, если ты расскажешь об этом, эти сны уйдут. Ивиен невесело усмехнулся. Боюсь, что к яви мои сны имеют наименьшие отношения из всех возможных. А что тебе снится? До да много чего. И в этом нет ничего такого, что стоило бы рассказывать. Если честно, мои сны больше похожи на какой-то лихорадочный бред. Элиза испытующе прищурилась, посмотрев ему прямо в глаза. "Например", подтолкнула она. "Ревен неприязненно повёл плечами. "Это глупо", Элиза покачала головой. "Рене часто говорила мне, что сны это особая часть жизни человека, и ей стоит уделять не меньше внимания, чем явью". Если ты не можешь поговорить об этом со мной, может, тебе стоит поговорить с ней? Вивьен нервно хохотнул. В одном из моих снов она сказала мне, что я вижу свои предыдущие воплощения. Тебе снятся твои прошлые жизни? восторженно воскликнула Элиза. Вивьен нервно перебрал пальцами. Не только, покачал головой он. Нет, в основном мои сны похожи на бред пьяницы. Если бы я рассказал об этих снах к примеру Ринару или судье Лорану, они бы скорее всего сочли, что меня одолевают слуги сатаны. Он вновь усмехнулся, но, увидев серьёзное выражение лица Элизы, тяжело вздохнул и решил рассказать один из последних своих снов. Не так давно мне, к примеру, снился какой-то человек, который стоял на территории деревни. Очень чётко, ровные линии, отделённой от лесной чащи. Недалеко от этой деревни находилась огромная бездонная пропасть, через которую был виден какой-то другой берег, обрыв, ну не знаю, как это ещё назвать. Там на той стороне росли непомерно огромные деревья, и, кажется, даже были люди, очень маленькие, чтобы я мог разглядеть их со своего места. Я стоял и смотрел на этого человека, и тот вдруг начал меняться. Он превратился в огромного, невозможно огромного кузнечка с подкрученными чёрными усами и огромными белыми глазами на выкоте. Элиза поморщилась. Ах, неприязненно произнесла она, передернув плечами. Эвиен кивнул. Он начал двигать и дёргать своими лапками, и вдруг из-за брывов в эту деревню вползла огромная, размером, наверное, с руанский собор, гусеница странной раскраски: синий, красный и, кажется, белый. Она придавила кузнечика своей огромной массой и съела его. Всё вокруг охватило огнём: деревню, лес. Я повсюду слышал крики, перемежавшиеся каким-то стрекотом. Пока гусеница ползала и разрушала деревню, на краю обрыва появился ещё один незнакомый мне черноволосый человек, который также начал меняться и превратился в такого же непомерно огромного, продолговатого жука с длинными ногами. Одним прыжком он перелетел пропасть, оказался на другом берегу и начал своими острыми лапами рубить головы тем людям, которые мне там виделись. Элиза вновь поморщилась, но ничего не сказала. Вивьен пожал плечами. Я начал бегством спасаться от пожара. Забежал в какую-то хижину, чем-то похожую на старый деревенский дом, где я вырос. На стене почему-то было зеркало, хотя моя семья себе такую роскошь никогда не позволяла. Я подошёл к зеркалу и увидел, что тоже начинаю меняться. Мои руки превращались в лапы кузнечика, а глаза надувались и становились похожими на огромные белые шары. «Какой ужас!» — воскликнула Элиза. «Я сказал что-то вроде «нет, не хочу». Изменения вроде бы остановились, но огонь добрался до дома, в котором я находился. И на этом я проснулся». Элиза прильнула к нему, словно могла своими объятиями избавить его от этих страшных видений, прогнать их, выкинуть прочь. «И так всегда?» Евгений нежно обнял Елизу и погладил её по волосам. По-разному бывает. Иногда я даже не могу запомнить, что вижу во снах, забываю об этом через миг после пробуждения. Но если я что-то запоминаю, то оно выглядит примерно так. Наверное, я бы навсегда разлюбила спать, если бы увидела что-то подобное. Задумчиво ответила Элиза. Мне почти никогда ничего не снится. Ряни говорит, что много чего видит в снах, а я? Она покачала головой. Почти никогда. А даже если и вижу, то оно точно не такое. Если б я только могла. Вивьен снисходил улыбнулся. Элиза, не печалься, прошу тебя. Поверь, я не считаю это проблемой, из-за которой стоит скучаться. «Это всего лишь сны. В вещественном мире ничего такого не происходит, и, как мне кажется, одно это уже достаточный повод для радости». Элиза улыбнулась, отстранившись от него. «Наверное, ты прав», — ответила она. Они вновь направились вдоль по лесной тропе. Когда они добрались до дома, на поляне уже затлел разожженный Элизой костер. Предрассветные сумерки практически обратились в зарю, и солнце должно было вот-вот осветить Руаны и его окрестности. Как думаешь, они ещё там? загадочно спросила Элиза, подразумевая Ренара и Ренни. Эвиен пожал плечами, вернув ей улыбку. Можем постучать и разузнать, предложил он и первым направился к дому. Поднявшись по ступеням крыльца, они обнаружили, что дверь в дом приоткрыта. Вивьен нахмурился, толкнул ее и вошел внутрь. «Есть кто дома?» — довольно громко спросил он, давая Ренару несколько мгновений на то, чтобы проснуться и отозваться. «Неужто вернулись?» — послышался из комнаты невыразительный отклик Ренара. Вивьен вошел первым, и Лиза держалась у него за спиной. Ренар сидел на скамье, попивая что-то из кружки и смотря за окно. «Долго же вы отсутствовали?» — почти обличительно произнес он. В следующий миг он накинул взглядом Элизу и недоуменно округлил глаза. «Это что, монашеская сутана?» «Долгая история», — отмахнулся Вивьен. «А где Рани?» «Помнится, вы оставались вдвоем, когда мы уходили?» «Незавершенно понятно, зачем вы уходили». Очень любезно с вашей стороны, друзья, но можете убрать с лица эти гнусные улыбки. Он хмуро сделал ещё один глоток того, что было у него в крошке. Эта бестия убежала почти сразу после вашего ухода. Элиза сочувственно посмотрела на Ренара. Похоже, она искренне надеялась, что между ним и её сестрой пробежит искра, которая разожжёт чувства Ренара и сделает её чуть более привязанной к внешнему миру. Ох, я думала, начала Элиза, но Ренар кочнул головой, заставив её умолкнуть. Я тоже так подумал, а потом твоя сестра просто сбежала. Она совершенно дикая, вот что я тебе скажу. Он сделал последний глоток и отставил кружку в сторону. Надеюсь, ты не против, что я сделал себе немного отвара, пока ждал вашего возвращения и сторожил дом. Ох, Элиза смешалась. Конечно, не против. Уга шася. Я слышал, о чём вы иногда перешёптывались, сукаризный сказал Ренар, о том, что из нас с Ренеи получилась бы неплохая пара, такая ж как вы двое. Но, видимо, Господь бережёт меня от того, чтобы вступать в связь с ведьмой. Я вам так скажу, эта ваша любовь какая-то глупость. Пожалуй, вас двоих я в этом никогда не пойму, но вам повезло. Вы одинаково безумны. Элиза и Вивьен с нескладит улыхнулись, переглянувшись. Ренар поднялся со скемьи. "Я так полагаю, султану ты украла Ларана, чтобы привести Элизу к себе на постоялый двор", безразлично спросил он. "Это было рискованно. Очень". Вивьен смиренно опустил голову. "Думаю, он не заметит. Нет, если мы её вернём как можно быстрее". Деловита отозвался Ренар, посмотрев на Элизу. "Давай, снимай её. Стоит отнести сутану на место прямо сейчас. Если Ларан, как назло, её хватится, у него возникнет множество вопросов". Он с завистью взглянул на Вивьену. "Я так полагаю, мне следует отпустить тебе грех прелюбодеяния". Вивьен нервно усмехнулся. "Боюсь, я не смогу искренне сокрушаться об этом грехе". Ренар недовольно фыркнул, дождался, пока Элиза стянет с себя саутану, и понуро побрёл к выходу из дома.